Словно на настоящего волка, и окруживший его, прежде чем он от испуга успел приподняться, стали рвать волчью шкуру. Боясь позора, защищенный покрывавшей его шкурой, он молча сидел в засаде. Когда же Хлоя перепугалась при первом взгляде на него и стала на помощь Дафни созвать, а собаки, стащившие с него волчью шкуру,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 Часть 23. Разжигала их и сама года пора. Был конец весны и лето начало, и было все в расцвете. Деревья в плодах, равнины в хлебах, нежное всюду цикад стрекотанье, плодов сладкое благоуханье, овечьих стад веселое блеяние. Можно было подумать, что самые реки сладостно пели, медленно воды котя,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 Затушить, как будто желая пылавший внутри пожар. Хлоя выдаев выдаив овец и почти всех коз, Немало времени тратила, чтоб заквасить молоко, Очень уж ей мешали мухи противные И жалили, когда их отгоняли. Затем, помыв лицо, Она надевала венок из веток сосновых И, накинув на бедра шкуру лани, Чашу вином с молоком наполняла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 Иногда они друг в друга яблоки бросали и голову друг другу украшали пробором волосы Деля. Хлоя говорила, что волосы его похожи на ягоды Мирты, так как темными были они. А Дафнис ее лицо сравнивал с яблоком, так как оно было и белым, и румяным. Он учил ее играть на свирели, а когда она начинала играть...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 Он даже в руке у него петь продолжал. Увидевший его, обрадовалась Хлоя, На ладонь его взяла, поцеловала И вновь у себя на груди укрыла, А кузнечик все пел. Часть двадцать седьмая Однажды порадовала их сизая голубка, проворковав в лесу свою пастушью песню, И когда Хлоя узнать захотела, что же такое она говорит, Дафнис ей рассказал всем известную сказку. Была она девой, о, дева, такой же, как ты, красивой. В лесу пасла она стадо большое коров. Была она пивуньей, и коровы любили пенье ее. И пася, не била она их посохом, не колола заострённым шестом.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 Переманил у нее в свое стадо лучших восемь коров и угнал их. Огорченный ущербом стаде и поражением в пении, стала девушка молить богов, чтоб дали ей лучше птицы обернуться, чем домой вернуться. Боги исполнили просьбу ее и в птицу ее обратили, как и она в горах живущую и такую ж, как она пивунью. И доныне песню повествует она о несчастье своем, говоря, что все ищет своих коров заблудившихся.